Кругозор. 1991 год. Номер 1. Январь. Журнал Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Лебединая верность. Уходя, остаются с нами. В жизни он был верным парнем. Сейчас это кажется уже не и может быть поэтому верность мешало ему жить. Он преданно любил родителей, красавицу жену, сына, брата. Он всегда был верен мелодии. Он вырос в семье, где не всегда хватало денег на жизнь, но на верности и любви держался дом. Его мама, Нина Трофимовна, девчонкой попала на фронт. В конце войны встретилась в госпитале с раненым солдатом Григорием Мартыновым. Выходила его. А вернувшись домой, молодожены поселились в Камышине, Волгоградской области. С тех пор вот уже 45 лет вместе. В любви и согласии вырастили двух сыновей. Песенные мелодии не давали жене покоя. Они просто преследовали его. Он записывал их на тетрадных листочках, на клочках бумаги, с набросками первых песен, отправился в Москву. Гиперболизировано. В Москву ЕМ помимо набросков привез профессиональные даже мастерски написанные клавиры песен. Без чьей-либо поддержки сам открывал двери, стучался, звонил, на на вокзалах и снова работал но при всем этом умудрялся казаться благополучным веселым, ухоженным он всегда сиял он стал желадным гостем теле и радиопередач лучшие поэты пытались пробиться к нему со стихами знали что если музыку напишет мартынов и сам же споет, то популярность обеспечена Уже не было прежних проблем. Деньги, любые концертные площадки, заграничные поездки, юная жена, свой дом все в лучшем виде. Но не было покоя. Всё той же самой верности мелодии, от того, что не мог он работать спокойно и размеренно. Он жил в постоянном поиске, недовольстве собой. страдал от равнодушия музыкальных чиновников, несовершенства студийных записей, от необязательности друзей. Кстати, о друзьях. Казалось, что вокруг него их было очень много, а верных-то, настоящих, раз два вот и все. И что удивительно, это были не музыканты, а вообще-то он был домашним. Когда появлялась новая мелодия, тут же звонил маме, брату, тормошил жену: "Послушайте, где что не так? Нравится ли? Не напоминает ли чего-то?" Он всегда был верен своей манере исполнения, свой образ, интеллигентность, простота. Но времена менялись. уже заполнили эстраду рок, тяжелый металл, полуголые, нечесанные мальчики. Мелодия в песне, ее лиричность и чистота были оттиснуты на задний план. Но женею в голову не могло прийти вдруг в угоду моде поменять костюм, прическу или, например, взять и запрыгать по сцене э бодрячком, Он был верен себе. Эта верность стоила ему дорого. То из одной, то из другой праздничной телепередачи при монтаже вырезали его номер, ссылаясь на несовременность, старомодность, и это при его-то болезненной ответственности за свое творчество сердцем он этого понять не мог. Ну да бог с ней, с режиссурой. Кто-то, что называется, видел его, кто-то не видел сегодняшних шоу. Я знаю одно: народ принял его песни навсегда. То за одним праздничным столом, то за другим, вместе с традиционной по Дону гуляет, поют лебединую верность, Алёнушку, Марьину рощу. Яркая звезда композитора милостью Божьей Евгения Мартынова. зашла стремительно. Но это та звезда, которая, погаснув, Еще долго-долго посылает свет людям. Думаю, что у его песен будет еще второе рождение. Им, как драгоценным винам, настанет свой черед Потому что все они живут в народе, все о любви и верности. А это ценности вечные. И, наверное, прав был поэт Андрей Дементьев, сказав, что все мы, его друзья, остались жененными должниками. Это было сказано на поминках 7 сентября 1990 года в ресторане «Цедри», а также в телепрограмме Лебединая верность. Да. Мы остались должны ему за то, Что легкомысленно думали, что Женя Мартынов будет всегда. Но ведь это правда. Он всегда и будет. Ольга Краева, редактор радиостанции Юность. Музыкальная жизнь, 1991 год, номер 2 февраль. журнал Всесоюзного издательства Советский композитор. Спасибо за все». Записная книжка, телефоны, адреса. Здесь вся жизнь: друзья старые и новые, дальние полеты, воспоминания о море и детском смехе, дата маминого дня рождения и телефон отцовского врача. У каждого из нас есть такая книжка, которая хранит наши и только наши тайны. Такая книжка была и у Евгения Мартынова. И когда его не стало, именно ее страницы беззвучно сказали о том, кому он звонил, с кем дружил, кто может поведать теперь о нём. Ветрено плачет дождь. У метро меня встречает младший брат композитора Юрий Мы входим в новую последнюю квартиру, и вот уже сидим рядом с их мамой, перебираем фотографии, и я слышу, как медленно, тяжело идет к нам недавно выписавшийся из больницы после операции отец. Жили мы тогда на Волге, в городе Камышине, а уж потом переехали в Артемовск, вспоминает Нина Трофимовна. Женя маленький был очень болезненным, даже в детский сад не ходил. Дома у нас всегда пели на два голоса: русские и украинские песни. Отец на баяне играл. Так вот, Женя с ним все детские утренники, все праздники проводил. И так он любил музыку, что купили мы ему аккордеон. Детство у него в сущности не было. Две школы поесть, погулять некогда. Помню, учитель Женин говорил: "Мне бы побольше таких учеников, а не тех, что занимаются музыкой из-под палки". И правда, я никогда не заставляла заниматься ни Женю, ни Юру. Потом поступил Женя в Киевскую консерваторию. Но мы с отцом инвалиды второй группы с войны, и пришлось ему перевестись к нам поближе. Он любил наш дом в Артемовске. Вступает в разговор отец. Да и красиво у нас там. Он нам с гастролей из каждого города присылал телеграммы, обязательно с обратным адресом, Все за нас с матерью боялся. Она их все сохранила. Тут и Украина, и Белоруссия, и Урал, и Камчатка, и Бразилия, И Аргентина, Мексика, Болгария, добавляет Юрий. Канада, США, Италия, Швейцария, Индия. Вот так чуть ли не весь мир. А Спервата ему и жить было негде, вздыхает Нина Трофимовна. Приедет начну его укорять. Как ты живешь, Не знаю, Ночей не сплю. А он: Ты не спишь до дома, а я на вокзалах ночую. Олег Иванов, композитор. Как и многих, меня поразило первое же жене на песню. Это была баллада о матери, которая в те годы буквально прокатилась по всей стране. Поразили и музыка, и стихи, и страстное исполнение. И что интересно, за год до этого мне показали стихи Андрея Дементьева Но я почувствовал, что не смогу написать на них песню. Стихи словно ждали Мартынова. Потом мы познакомились с ним на 10-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Это было замечательно. Сидеть рядом с Женей и слушать, как он поет. просто счастье. Он сочетал в себе и композитора, и певца, и музыканта, виртуозно владеющего роялем. У него инструмент звучал Ярко. оркестрово, Блестящий пианист Мартынов с листа играл клавиры любой сложности. Как-то раз продемонстрировал музыкальную шутку, сыграл пьесу по перевернутому клавиру. Уже не было яркое мелодическое дарование. Он никогда не ходил в середняках. За два-три года стал одним из самых популярных композиторов. Его сочинения привлекали самых знаменитых исполнителей. В творческой палитре композитора слились две славянские культуры. Женя русской жил на Украине, которая дала его мелодиям особую певучесть. Песни его были красивы той красотой, что идет от щедрой солнечной земли. Опел он их с такой эмоциональной отдачей, словно в первый и последний раз горел и дарил это горение людям Георгий Мовсесян композитор Юрий Гуляев Женя и я всегда встречались по радостным поводам вместе выступали мы были желадными гостями среди моряков космонавтов спортсменов Я благодарен Жене за то, что он в отличие от, так сказать, единохлебников, не нацепил себе серьгу на ухо и выходил на сцену всегда подтянутым и элегантным, уважая слушателей. Он хотел отношение к песне такого, как бывает у родителей к детям, и клавиры своих песен писал с тщанием, словно студент к экзамену. хотя был и специалист, и мастер. Вообще был до урения добросовестным. и относился к работе как к чему-то святому, а не как к промыслу. Многие из нас бросились в другую, так сказать, религию. Он со своим богом остался. Когда по радио шла большая программа, посвященная памяти Евгения Мартынова, вел ее композитор Валерий Петров. Творчество Евгения Мартынова, сказал он, с первых же шагов было связано с радио. Все его песни впервые звучали у нас. и Именно к нам пришли со страшной вестью его брат и жена. Но жизнь песен Евгения Мартынова, пронизанных добром, радостью, красотой какой-то чистотой и свежестью, будет продолжаться. Поэт Андрей Дементьев вспоминает, что когда Женя впервые пришел в редакцию журнала Юность, главный его редактор Борис Полевой, увидев юношу, воскликнул: "Да это же Сергей Есенин". Да Женя был похож на Есенина, и не только внешне. Его песни, написанные чаще всего в лирическом ключе, с любовью говорят о нашей родине, её просторах, доброте людей. трогательно относился Женя к семье, родителям. Отсюда и песни Отчий дом, баллада о матери, расскажи мне, мама, мамины глаза, письмо отца и другие. А мелодии Женя создавал широкие, теплые, проникновенные, как его душа. Спасибо ему за все. Суркова, музыковед, в прошлом редактор Всесоюзного радио. Вечерняя Москва. 21 мая 1991 года. Независимая народная газета. Перед днем рождения на грустной ноте недопетая песня. И снова май, и снова яблони в цвету. Такие же, как всегда, и все таки кажется мне, что они осиротели. Ведь впервые встречают весну без своего Орфея, из сердца и души которого вырвалась ставшая знаменитой песня. Да и не только она. Многие его мелодии становились популярными сразу же. Евгений Мартынов, Женя. Он тоже как и яблоневый цвет дитя мая. Завтра ему исполнилось бы «Сорок три». И это первый его день рождения, который без него. Разве можно это хоть как-то понять и с этим смириться? Вот почему сегодня я вспоминаю, как праздновали 30-летие Жени, и надежды на будущее окрыляли его. А через три месяца была свадьба, и звучали обращенные к невесте в исполнении счастливого жениха и автора слова из песни. Я тебя своей Алёнушкой зову. И появилась семья Мартыновых, и появился в ней ребёнок, сын Серёжа. Можно многое вспомнить. Совместную работу в журнале Комсомольская жизнь, где Женя был музыкальным редактором. Как ёжился он от холода, который его встречали в те годы в официальных музыкальных кругах, хотя песня его уже пела вся страна. И как бережно поддерживали молодой талант, главный редактор журнала Галина Семенова, заведующий отделом культуры ЦК Аксамола, Валерий Сухорадо, поэт Андрей Дементьев, другие люди. И не ошиблись они. Пришло к Жене признание, только вот он ушел от нас в прошлом сентябре. В его песне Начни сначала, написанной на стихи Андрея Вознесенского, Есть такие слова. Нам жить так мало, но песня не конец. Начнет сначала пускай другой певец. Конечно, есть и будут новые певцы и творцы мелодий, но песни Евгения Мартынова тоже будут всегда с нами. На фирме Мелодия сейчас готовятся к выпуску три диска гиганта, в которых собрано лучшее из творчества композитора. На выходе первый из них, название которому дала последняя из записанных при жизни Жени песня, на чисто московскую тему «Марьина Роща». Ее принес в редакцию брат Жени Юрий, тоже композитор. На конвертах пластинок будет много интересных высказываний воспоминаний поэтов, певцов, деятелей культуры о Евгении Мартынове. его творчестве. За неимением места приведем, и то не полностью слова Софии Ротару. Я благодарю Бога за то, что он подарил мне Женю Мартынова и его удивительные чистые песни. Поблагодарим же и все мы Кузнецов, заместитель главного редактора газеты Ленинское знамя. 22 мая 1991 года газета Камышинского совета народных депутатов Белый лебедь эстрады Памяти Евгения Мартынова Сегодня Евгению Мартынову исполнилось бы всего 43 года. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит новый музыкальный энциклопедический словарь. В нем четверо Мартыновых. Для интереса. Попробуйте их вспомнить и назвать их произведения. Трое из них здравствуют и процветают. Наш не упомянут. Народная память и любовь. Справедливее. будем милосердны к талантам. Золотарева Донецкие новости. 1991 год. Номер 24 Июнь. Донбассская общественно-политическая газета. Точка. Точка. Знак вопроса. Недавно телезрители увидели на экранах Юрия Мартынова, брата известного композитора и исполнителя своих песен Евгения Мартынова. Донбасс гордился своим родством с талантливым музыкантом и поклон донецкому телевидению и московскому гостю за то, что они таким образом отметили день рождения Жени Мартынова. Несколько лет назад, во время приезда в Донбасс на Нового года, Евгений Мартынов написал на своем новом сборнике песен любимому и дорогому педагогу, учителю с самыми искренними житейскими пожеланиями. Лучше большой живот, чем маленький горб. И чтобы наши дети не боялись паровозов. Ваш ученик непоколебимый и цельноустремленный, Женя Мартынов. Он был и непоколебим, и целеустремлен, И он был веселым человеком. Говорят, трудно заниматься с бездарными. А я понял: гораздо труднее с одаренными. сказал об ученике учитель. Евгений Васильевич Сурженко встретил Женю на пути становления. Большая удача для обоих. Для учителя высшая награда талантливый ученик, для ученика педагог милостью Божьей это уже благословение. Сурженко открыл ученику свой закон трех точек. Постановки языка для игры на кларнете И закон искусства Не ставить точку на успешном финале ибо совершенству предела нет. Нелли Дунаевская. Сельская молодежь. 1991 год номер 7 июль Журнал ЦКЛ КСМ и ИПО Молодая гвардия. Я тебе весь мир подарю. Кто не знает, что такое жизнь артиста, тому покажется неожиданной смерть в 42 года. Тот не сможет даже отдаленно представить себе ту усталость, которую часто испытывает живущий творчеством человек, отказалось бы легко преодолеваемых препятствий. Не случайно, что примерно в одном возрасте покинули этот мир Многие известнейшие артисты. 42 года ушел из жизни еще один артист, певец и композитор Евгений Мартынов, автор более 70 эстрадных песен. Достаточно вспомнить такие, как: Баллада о матери, Отчий дом, Лебединая верность, Яблони в цвету, Алёнушка, Я тебе весь мир подарю, Натали, «Заклятие», Мамины глаза белая сирень. Биография Евгения Мартынова еще не написана. Слишком мало времени отпустила на это судьба, заставив столь внезапно подводить итоги. В этом номере журнала мы предлагаем вам фрагменты из воспоминаний о Евгении Мартынове, написанных его младшим братом, композитором Юрием Мартыновым. Именно с воспоминаний для сельской молодежи и началась моя работа над настоящей книгой. Главный редактор журнала Шавелёв